ЛУННЫЙ ЛЕС Заметил ли вошедший Аяра? Если оболочка скафандра пуста, энергия меча легко обезвредит его. Однако, если внутри скрывается живое существо, схватка может быть опасной. Аяр посторонился, уступая дорогу. Осторожность не помешает. Не проявив ни малейшего интереса к Аяру, скафандр неторопливо последовал к выходу из комнаты. Оставшись в одиночестве, а я рассмотрелся. Он был потрясен количеством цилиндров, находившихся в громадном помещении. Словно лес из мертвых злых деревьев стоял вокруг. Заполненных цилиндрическим контейнеров было, без сомнения, значительно больше, чем поддельных ифтов, встречавшихся на дороге. Похоже, здесь формировалась настоящая армия. Но в кого же они превратятся потом? Эти спящие матрицы существ, только внешне напоминавших ифтов. Кто они? Ифты, изменившиеся под злобным влиянием ждущего, или... У Аяра перехватило дыхание. Или это выходцы из древних времен, попавшие в плен к Сможет ли кто-нибудь снова вернуться из них к подлинной жизни? Аяр заглянул в контейнер. человек планетник внутри не поддавал никаких признаков жизни. Где же оно, это проклятое ждущее, которое правит здесь всем. Где разыскать его, вверху или внизу? И куда ведут эти норы? Под холмы, или, может быть, под каменные стены долины. Свернув налево, Аяр продолжил путь, полный неизвестных опасностей. Главное сейчас вовремя заметить пластины, чтобы не попасть в просак. А, да вот и они, и совсем рядом! На этот раз Аяр не стал разрушать их, а осторожно, почти прижимаясь в пол, прополз почти посередине узкого пространства, разделяющая пластины. Почудился запах, напоминающий о чистом и остром лезвии ножа, легко разрезающего вонючую паутину колкрока. А я остановился. — А в то не укроется, запах растений. Он ведет его... Он необходим, как чувство пути. как нужен был Аяру запах долины, где он покинул уснувшую Иллиль. Внезапно почувствовал прилив бодрости, Аяр двинулся на запах. Его движения были быстры, но небеспечны. Забывать о безопасности нельзя, иначе он рисковал свернуть себе шею, свалившись в предательскую шахту. Лестницу заменял пологий спуск. С каждым шагом Вокруг аяра усиливался знакомый запах, запах настоящей жизни. Только первоначальное радостное возбуждение аяра угасло, заглушенное природной осторожностью. Вдруг пришло сознание того, что сейчас должна стоять зима, а пахло, пахло весной. Проверяя себя, он глубоко вздохнул: так и есть. Ноздри затрепетали от манящего аромата молодых листьев. «Похоже, — подумал Лояр, на своей территории то, что ждет, управляет даже сменами времен года». Чтобы выйти на открытое пространство, ему пришлось еще дважды пробираться ползком между хрустальными пластинами. Зато теперь снизу поднимался упоительный аромат, сравнимый только с запахом самого Ивткана. И свет... Серебряный лунный, ласковый, этот свет благодарно воспринимали усталые глаза Яра. А к телу, словно омываемому целительными волнами, снова возвращались силы. Яр медленно расслабился. Он все-таки дошел. Сознание, впрочем, бодрствовало. Чувство опасности, глубоко укоренившееся в мозгу, вернуло его в действительность. Тревога. Это не ифт -кан, Он не имеет права забывать, что находится в самом сердце владения того, что ждет. Не позволять себе обманываться внешней видимости. Ведь он уже сталкивался с сложными ифтами и знает, как обманчиво подобие. Этого уже достаточно, чтобы быть настороже. Но как манил пейзаж, открывшийся внизу. Как сладко усыплял самоконтроль. Как звал. Все было так знакомо, так похоже на дом. Да это и был его дом. Айар быстро спускался по узкой крутой тропе, такой узкой, такой крутой, что идти по ней можно было, лишь соблюдая крайнюю осторожность. А Внизу росли деревья, целая густая роща. Их зеленые мирные кроны радовали глаз, а ноздри не чуяли запаха зла. Сойдя с тропы, он двинулся по мягкому глубокому мху. В траве то здесь, то там встречались закрытые на ночь головки колокольчиков. а ближе к подножию стены росли высокие лилии-бергеры. Странно, у них, похоже, совсем не было запаха, а ведь расцветающие лишь ночью бергеры и ткана распространяли далеко вокруг удивительный аромат. Может быть, он ошибся? Это другие цветы. Аяр наклонился, потрогал нежный бархатистый лепесток бергер. Цветок стоял живой, реальный, Но где же запах? Куда он подевался? Айар насторожился. Эта мелочь разрушила начавшееся было слияние ифта с буйной растительностью вокруг. Он стал внимательно приглядываться к другим цветам и травам. Вот мох. Да, мох настоящий. А вот соленое деревце с капельками ночной росы на крошечных серых листьях. Аяр осматривал одно за другим деревья, кустарники, травы. Припоминая их особенности, пожалуй, все правильно. Вот только лилии. Что это? В воздухе неожиданно разлился резкий аромат бергеров. Да присущий сладкий и терпкий, словно кто-то окатил цветы свежей струей воды. Воды? Айар облизнул сухие губы. Стоило ему подумать об отсутствии запаха, стоило усомниться в подлинности лилий. Остановиться, поглядеть вокруг, и запах возник. Но слишком поздно, чтобы развеять подозрение. Сорвав лист, Аяр размял его в руке. Лист издавал сильный, характерный для Бергеров запах, совершенно натуральный, но Аяр больше не верил ни листу. ни всей уютной зеленые рощицы, это была западня. Он поспешил к тропе, с которой так... необдуманно сошел. Тропа исчезла. На ее месте возвышалась голая каменная стена. Что же, то, что ждет, знает о его присутствии. По крайней мере, он предупрежден. Аяр снова осмотрелся. Деревья были невысоки. Для того, кто помнил, эта роща смотрелась миниатюрной копией великих башен и в ткану. Обойти рощу было нельзя. Выход из... норы закрыт. Значит, путь назад теперь тоже отрезан. Остается идти прямо вперед, пытаясь преодолеть хитроумную ловушку, имея лишь обычный разум ифта и меч. А Аяр решительно шагнул под ближайшее дерево. Даже при внимательном рассмотрении роща, казалось, ничем не отличалась от привычной маленькой рощи циянуса. Аяр уже было подумал, не померечились ли ему эти странные лилии. И тут он вошел на поляну. Деревья расступились, и глазам открылось крошечное озерко, серебрящееся в лунном свете. Яру захотелось подбежать и напиться в волю холодной чистой лунной воды. Он сделал шаг и замер. Что-то, что поддерживало и предостерегало со времен прикосновения Танта, остановило его. И на этот раз. Что было не так? Ну, луна как луна, обычное озеро, трава, камни. По краю озера вдоль прибрежных камней гибко протянулась суставчатая лапа с крючковатыми когтями. Быстро погрузившись в воду, она вновь вынырнула, сжимая трепещущую крупную рыбу, и неуловимо изогнувшись, исчезла. Ну, и это нормально. Обыкновенный рыболов — самое естественное явление в этом месте и в этот час — Слух Ифта различал множество звуков, издаваемых ночными охотниками леса, летающими и ползающими, большими и маленькими. Не было лишь одного печального призывного крика «Кварина — Кварина! Кварины и Ифта, издавна жившие бок о бок в Великом лесу, были скорее партнерами и друзьями, чем хозяевами и слугами. Две разновидности разумных существ мирно соседствовали в дебрях Великого леса. всегда ощущая присутствие друг друга. И сейчас Аяр остро ощутил, что в лесу нет кваринов. Если ждущая следит за мной, ему ничего не стоит воспроизвести зов кварина, как оно добавило недостающий запах лилий, подумал Аяр, не двигаясь с места и прислушиваясь. Но знакомое хуурур так и не прозвучало. Погнув озеро, Аяр снова улубился в лес. Он шел и напряженно размышлял над тем, что такое этот лес, зачем он встал на его пути. Машины в норах действовали по приказу сдущего. По его воле выросло и миниатюрное подобие великого леса. Аяр ни секунды не сомневался, что это деяние того, что ждет. Видимо, и Лиля ошиблась, предполагая противное. Поддельный запах Лили был необъяснимо сродни фальшивому ифту. Не было ли это Подделки, вскормленные таинственным иллюзорным лесом. Инстинктивно прижавшись спиной к дереву, Аяр ждал. Не было слышно ни шорохов, ни звуков шагов, но запах усилился. Аяр почувствовал чье-то приближение. Куст вздрогнул, тонкая рука отвела ветку и на открытое пространство шагнула женщина. Да, он помнил ее, хотя это было не Иллиль. Ее охотничьей куртки с капюшоном. Эшлый лиль, верный товарищ в любой опасности. Это была другая, прекрасная девушка и в тканка в прозрачном платье из живых цветов. Такие источающие аромат платья девушки носили во времена выбора на весенних играх. Вся красота древней расы, казалось, сосредоточилась в ней. Девушка смотрела на яр, улыбалась и манила, манила его к себе. ритуальным, чарующим жестом выбора. Включилась древняя реакция. Лихорадочное возбуждение, ни разу не посещавшее Аяра после перерождения, вдруг нахлынуло на него, и он послушно пошел на призыв, протягивая руки к стройной и в тканке. Ложь! Слабо шевельнулось сознание, и смутно привиделось другое, родное лицо. Ложь! Фальшь! Предупреждение было таким робким, а нежная девушка все ближе покачивалась перед Аяром в первых движениях танца выбора. Ее руки томно тянулись к нему. — Я, Валиль, я твоя, Валиль, могучий воин! Платье из цветов дурманило, травы мягко обвивали ноги, но улыбка девушки стала неуверенной, почти злой. «Ну, — Валиль! — Задумчивая Валиль, когда-то Аяр жадно искал тебя на выборе, когда-то это было правдой. — Ложь! — отчаянно настаивал шепот глубоко в сердце. — Иди ко мне! — повелительно произнесла девушка. — Валиль не ждет воина, ее ждут многие. Память не лгала. Многие бы отдали полжизни за то, чтобы танцевать танец выбора с Валиль и... колебаться теперь когда счастье так близко она снова поманила его бессознательно улыбаясь а я двинулся навстречу валель фальшивка рука его дрогнула так уже бывало в те моменты когда скафандр управлял им а не он скафандром стоп скафандр лабиринт темных нор «Комната зеркал подобие людей а я рочнулся. Над ним удушающим смрадом нависал запах мнимого ифта. Рука рефлекторно потянула меч из ножа. Девушка перестала улыбаться. Страх исказил ее лицо и превратил его в безобразную маску. Красота и очарование исчезли. Лжевалиль съежилась, воздела руки в мольбе и ужасей. Если ее создала воля того, что ждет, то создание было почти совершенное и превосходно играло свою роль. Аяр заколебался. Да, запах не оставлял сомнений, но убить девушку противника для него выбрали удачно. — Сумасшедший! Безумец! — закричала она дрожащим голосом. Аяр, наконец, заставил себя заговорить. — Я не безумец. Ты создана тем, что ждет. Он по-прежнему сжимал в руке меч, зная, что осторожность требует... — Убей! — и словно околдованный не мог, да и не хотел взмахнуть клинком. Она тихо повернулась и скрылась за деревьями, а Яр все стоял и смотрел ей вслед, смутно сознавая, что, возможно, только что обрек себя на провалы смерти. Было тихо, но за этой тишиной скрывалась обычная ночная ночь с ее шумами. Шуршание ящериц в траве... Порх сонной птицы, треск ветки, сломленный зверем. Опять ошибка, совсем маленькая, почти незаметная. Неискушенному уху ошибка вроде лилии без запаха. Но для Аяра не было приметы ясней, знака более разоблачающего подделку. В настоящем лесу их ссора и паническое бегство в валиль вызвали бы на некоторое время полное безмолвие. Мертвую тишину. Аяр так и подмывало испытать энергию меча на первом попавшемся дереве, хотя бы на том, к которому он только что прислонялся. Хотелось как-то разрядиться, избыть накопившееся напряжение, но глупо понапрасну тратить силу. Преодолев минутное настроение, Аяр двинулся дальше с ловкостью истинного охотника, внимательно следя за тем, куда ступает, прислушиваясь к окружающим звукам. Но если в этом лесу и были еще обитатели, то пока Аяр не обнаружил их. Не появлялось больше и валель, но впечатление дичи, за которой следят зорко и последовательно преследователи, постоянно усиливалось. Аяр неожиданно поворачивался, резко останавливался, прислушивался и оглядывался, но никого не мог обнаружить. В конце концов, измученный ощущением подступающей со всех сторон опасности, он остановился и, тяжело дыша, привалился к дереву. Машинально переведя взгляд, Аяр обратил внимание на лиану, вьющуюся по ветке прямо у него над головой. Зеленое змеистое растение обвивало также и ствол, цепляясь усиками за соседние ветки. Такие лианы встречались кое-где в великом лесу. Они росли быстро, давали множество побегов. Если бы так же быстро не отмирали, лиановая масса могла бы повалить дерево своим весом. Но это растение было не из самых больших. На листьях и вдоль стеблей собрались капли влаги. То ли роса, то ли сок, подобный тому, что выделяет по ночам соленое деревце. Аяр поднял голову и принюхался к слабому и странному запаху. Неужели ему показалось, что капли стали крупнее, замерцали неверным фосфорическим светом? Нет, они действительно расти и светились даже там, куда не достигало ровное лунное сияние. Несколько капелек помельче слились воедино и скользнули с листа на землю. Вместе месте падения с почвы поднялся крошечный завиток пары и раздалось легкое шипение. Такое тихое, что... Будь Аяр менее внимательным, от него ничего бы и не осталось, и он бы не заметил его. Капли падали все чаще. Звук их падения напомнил шелест моросящего дождя. Боль! Аяр едва сдержал крик. Левую кисть лизнул язычок огня. На коже осталась масляная капля. Пытавшись стряхнуть ее, он резко взмахнул рукой, но капля даже не сместилась. Болезненный жар впился в плоть. Он потянулся было вытереть руку об одежду, но вовремя сообразил, что жгучая гадость может впитаться в ткань. Встав на колено, Аяр поспешно вытер кисть о землю, но тут же другая капля упала на плечо, и он с болезненным криком выпрямился. «Дождь! Огненный дождь!» К тому же Лиана оказалась не одна, вот еще, еще и еще... Они пышными гирляндами висели над яром, беспрерывно осыпая его ядовитой измразью. Айар просился бежать, но проклятым лианам, казалось, не было конца. Едва не задохнувшись, он выскочил на поляну и остановился под открытым небом, еще не веря, что избавился от огненного ужаса. Схватив горсть листьев вместе с землей, Аяр тщательно вытер все пораженные жидким огнем места. Стертые капли оставляли после себя красные сочащиеся ранки. Вот и второй ход ждущего, мрачно констатировал он. Сколько их будет еще? Аяр не понимал причин, вызывающих очередной ход противника, не мог их предсказать. Он точно знал одно – эта игра, его смертельное единоборство с тем, что ждет. Человечество сыграло уже немало партий на дорогах космоса, используя опыт и навык, держа в памяти знания о выигрышных ходов, оно даже нередко выходило победителем. Сейчас ставкой в предложенной яру игре была его жизнь, и, скорее всего, не только его жизнь. Но ни суть игры, ни ее правила, если, конечно, они существовали, не были известны ему. Возможно, Аяр и имел в своем распоряжении какие-то фигуры и даже преимущества, но не знал, как и когда их следует применить, каким может быть следующим ход. Аяр присел на корточки, одной рукой касаясь земли, а другой держа на рукояти меча. Он знал, что охота продолжается, но вокруг был только будничный шум ночного леса, Ничего, что могло бы. Его спасло только то, что, резко повернувшись, он потерял равновесие и упал лицом вниз. Клейкая нить копьем пролетела сквозь то место, где только что была его голова, и, противно свистнув, упала на землю. Кал-крок. мгновенно вскочил и выхватил меч. Почему-то на этот раз чудовище решилось покинуть свое место охоты, свое логово. И выбралась из ямы. Послышалось раздраженное фырканье и бормотание голодного колкрока, и поперек меча ударила еще одна клейкая нить. Лезвие вспыхнуло, отражая нападение. А я, обманутый отсутствием горьковатого запаха, всегда предшествовавшего удара Колкрока, едва избежал новой атаки. Забыл о силе, которую мог высвобождать меч в критические минуты. На этот раз меч сам рассек паутину. Однако знал, что крок, не откажется от добычи, и надо ждать нового нападения. Откуда? Ни запах, ни движение не указывали на противника. Руководствоваться памятью о настоящем лесе было бессмысленно. Попытаться укрыться за деревьями, но любое из них могло оказаться тем самым местом, откуда чудовище выбрасывало свою паутину. Мгновенно взвесив уже известные опасности и предчувствие появления новой, А я разожжал зубами меч и скачками бросился к ближайшему дереву, на котором вроде бы не было ядовитой лианы. Подпрыгнув, ухватившись за нижнюю ветку, и бросил послушное тело вверх. Им руководило не сознание, а инстинкт охотника и воина. Определить дерево без лиан, найти на нем подходящую ветку, точно прыгнуть и снова искать безопасное дерево. Один прыжок, второй, третий, четвертый. Он потерял направление, весь поглощенный слежкой за подстерегающими опасностями. Странно, что его перемещение не распугало ни птиц, ни других мелких обитателей крон. Аяр слышал звуки, но не видел никого из тех, кто мог их производить. Сколько еще иллюзорного, поддельного в этом кошмарном лесу. Ожоги болели... Особенно то, что на плече, затрудняя воздушное путешествие. Как и раньше, Аяр не чувствовал ни голода, ни жажды, ни усталости, но надолго ли хватит данной ему силы? Местность пошла под уклон. Перебираться с дерева на дерево становилось все труднее. Может спуститься на землю. Сидя на ветке, Аяр прислушался и принюхался. Внизу отдельными островками рос высокий кустарник, по виду напоминавший папоротник. Он был слишком новый и свежий, как лиана, и наводил на те же подозрения. Пышные листья, шарообразные, темно-зеленые, с черными прожилками, соцветия. Отломив длинную ветку, Айар лег на прочный сук и дотянулся до самого высокого шара. Тихий хлопок и кудрявая головка цветка исчезла в облачке черной пыли. «Нет уж», — поморшившись, — решила Яр. «Лучше держаться деревьев, пока это возможно, или пока внизу не появится кто-нибудь более знакомый. Если взобраться повыше, можно, пожалуй, разглядеть, что лежит впереди, тем более, что местность понижается». Поискав, он выбрал подходящее дерево. На него не нетрудно взобраться, а наверху торчали обломанные сучья без мелких веточек. Значит, видно будет хорошо. Склон становился все круче, но деревья росли по-прежнему густо. Картина, залитых лунным светом древесных крон, вызвала в памяти схожую ту, что он наблюдал еще с тропы до того, как спуститься в этот негостеприимный лес. Лунный свет на листве, сколько же он будет блуждать здесь, потеряв всякое представление о времени? Сутки, двое-трое, луна, или то, что было луной в этом странном и опасном месте, все в том же положении висело над головой измученного Аяра, Как будто в мире нет ни дня, ни смены ночи, ни солнечного восхода. Что-то разрушало однообразное течение лунного света, по круглым кронам. Сковывало и притягивало взгляд, пока, сосредоточившись, он не узнал наконец. Ив Цайгу, в Цайга. Нет, конечно же, это не она. Возвышалась над лесным массивом, но не было сомнений в том, что одна из великих башен оказалась каким-то чудесным образом в самом центре угрюмых владений того, что ждет. Башня Ивткана. То единственное, чего искал бы любой ифт, надеясь на спасение и жизнь. Айар снова двинулся вперед, подыскивая ветки покрепче, чтобы смогли выдержать его вес. Постепенно лес редел, сменяясь высокими кустарниками. Айар снова оказался на земле. Это были настоящие дебри. Колючие цепкие ветки густорастущего кустарника казались непроходимыми. Что делать? Использовать без крайней нужды силу меча не хотелось. Кто знает, что ждет впереди. Приходилось надеяться только на себя и на удачу. Собравшись с духов, Аяр начал продираться сквозь колючки. Растительность была слишком высокой, и он почти не видел заветной цели. Неверный лунный свет скрадывал знакомые очертания величественного прямого ствола. Но Аяр чувствовал, это не фантом, не иллюзия. и упрямо стремился к цели. Его внутренний голос, предостерегавший прежде об опасности, теперь молчал. С приближением к дереву склон становился все круче. Теперь Аяр видел его полностью. Высокое, серебристое, живое, как и в цайга, как все деревья вы в ткани в пору его расцвета. Великое древо наполнило душу Аяра обещанием и надеждой. И весь мир казался ему растворившимся в этом чувстве. Упругие ветки резко хлестали его по лицу, но стремление вперед было сильнее боли. Почти не замечая ударов, ссадин и глубоких царапин, он рванулся к великой башне с радостным ожесточением. Встретився ему на пути... Кал крок, преградей проход ядовитой лиана, он едва удостоил бы их внимания и поспешил бы дальше. Аяр смотрел только на дерево и не заметил бездонного провала, внезапно раскрывшегося перед ним, рухнул во тьму.